Глава двенадцатая. Друг. Сандра. Весь день я вертелась, как белка в колесе, стараясь успеть все и не попасться на глаза Соколову. На самом деле, после того вечера, когда мы вдвоем съели почти полпротивня запеканки и раскрылись немного друг другу, он, кажется, сменил гнев на милость и перестал быть таким засранцем. Конечно, Антон по-прежнему не разрешает Марку питаться одним фастфудом, что я поддерживаю. Но зато больше не вспыхивает, когда ребенок просит что-то вкусное к чаю или молоку. Однако это не повод совсем расслабляться. Все-таки я живу в его доме, пользуюсь его кухней в личных целях. Да еще злоупотребляю рабочим временем, чтобы выполнять сторонние заказы. Это изначально была не лучшая схема, но другой у меня нет. Я заканчиваю украшать последние пирожные в коллекции, которую назвала «Л'Ягар Диор» – шесть видов муссовых десертов в форме идеальных полусфер и аккуратных кубиков. Я решила соединить современные тренды со своим авторским подходом, который заключается в использовании натуральных ингредиентов и пониженной калорийности. У меня получился фисташковый мусс с хрустящей прослойкой из карамелизованной тапиоки и малиновым конфи. Нежный юдзу муракуя на кокосовом бисквите. Бархатистый шоколад с вишневым желе без сахара, освежающий базилик клубника на лимонном сабле. Классический ваниль абрикос с лавандовым акцентом и дерзкий мачо-личи с белым шоколадом. Поверх каждого пирожного я расположила тончайший декор из сусального золота в виде изогнутых ветвей, которые балансируют на глянцевой поверхности и кажется, что вот-вот упадут. Все десерты я расположила на одном поддоне, предварительно приклеив каждое на индивидуальную подложку. Несмотря на разнообразие начинок, визуально все они объединены одним дизайном, обтекаемой формой и минималистичными узорами с азиатской отсылкой. Я аккуратно надеваю на них пластиковый прямоугольный купол и протягиваю ленту, чтобы завязать. Из коридора доносится звук открывающейся двери. Черт, не успела. Я хватаю полотенце и накрываю коробку, чтобы ее не увидел Соколов, а то снова начнет причитать, что делаю свои десерты в рабочее время. «Привет! Ты сегодня рано!» И Я с энтузиазмом начинаю натирать мраморную поверхность. «Приготовить что-нибудь?» Мой босс устало плюхается на стул, опираясь локтями на стол. «Нет, спасибо, как-то не хочется». Он осматривает кухню, пока я пытаюсь сделать вид, что не опаздываю на важную встречу. Чем занималась? Эм, я? Да. Ты еще кого-то здесь видишь? Я сходила в магазин за продуктами, сделала салат, несколько заготовок. И? Спрашивает Антон, ожидая от меня непонятно чего. И? И сделала какие-то сладости для своих клиентов. Заканчивает он, улыбаясь. «С чего ты взял?» Я оскорбленно выкатываю глаза. Антон, продолжая демонстрировать мне свои ямочки на щеках, стаскивает полотенце с коробки. «Упс!» Скалится засранец, довольный тем, что читает меня как открытую книгу. «Это... это я сделала...» «Сандра, все в порядке. Я же сказал, что не против того, что ты пользуешься моей кухней». «Но почему ты вдруг начала это скрывать?» И Я переминаюсь с ноги на ногу, обдумывая, стоит ли ему говорить. С одной стороны, мы вроде как наконец-то поладили, но с другой, он мне запретил решать свои личные вопросы в рабочее время и покидать дом, когда я должна быть на его кухне и заниматься готовкой для него и Марка. «Эй, пироженка!» «Это что еще за прозвище?» «Тебе подходит, ты ведь всегда в креме». Он откровенно забавляется надо мной. Я только сейчас замечаю, что вымазалась в крем, и закатив глаза, начинаю оттирать пятна салфеткой. «Для кого эти десерты?» Снова спрашивает Антон, без тени, претензий или злости. Будто ему вдруг стало интересно мое ремесло. «Для одного ресторана». Выбрасываю салфетку и принимаюсь завязывать бант. «Там все так плохо, и они решили увести моего повара?» Я едва усмехаюсь. Это ресторан «Савор». Они часто приглашают разных кондитеров к сотрудничеству, выпускают лимитированные коллекции десертов, создают под них интересные коллаборации с брендами, запускают сильные рекламные кампании. Стать кондитером там значит получить негласное одобрение в высшей лиге. Такой опыт очень бы мне пригодился для прохождения отборочного тура на «Les Grand Prix de Patisserie». Антон наклоняется еще ближе, рассматривая десерты сквозь прозрачный пластик. Очень красиво. Спасибо. Так это и есть лимитированная коллекция? Пока неизвестно. Это мое предложение. Портфолио. Я поправляю бант и достаю ножницы, чтобы отрезать ленту. Я приготовила эти десерты на дегустацию для владельца. Он и его команда должны попробовать и решить, стоит ли со мной сотрудничать или нет. И когда они будут их дегустировать, я застенчиво поднимаю на него глаза. «Вообще, я должна доставить их в ресторан примерно через полчаса». Брови Антона взлетели вверх. «А что мы тогда тут делаем?» «Мы?» «Да, мы, Сандра». Соколов подскакивает на месте. «Собирайся, я тебя отвезу». «Что? В смысле ты меня отвезешь?» «Верьте, не тупи!» Вздыхает и подлетает ко мне. «Такси ждать нет времени», – развязывает мой передник и снимает его через голову. «Автобусом ехать, очевидно, тоже не вариант, поэтому собирай свои булочки и марш в машину». С этими словами он легонько подталкивает меня в сторону выхода, а сам хватает коробку, звякает ключами и, опережая меня, открывает входную дверь. «После вас!» «Я не уверена, что это правильно», – «Когда получишь звезду Мишлен, тогда и подумаешь, правильно ли это?» — отмахивается мой работодатель, который внезапно стал мне очень нравиться. «Спустя минут сорок мы останавливаемся у ресторана». «Опоздали на десять минут», — констатирует Антон и глушит мотор. «Владелец француз, а не немец, поэтому, надеюсь, я все еще в списке кандидатов». «О, так вы земляки? Должны поладить!» — подбадривает Антон и выскакивает из машины. «Земляки?» «Давай подержу». Соколов открывает дверь, забирает коробку с колен и подает руку, помогая вылезти из машины. «Спасибо!» «Что происходит? Его укусила добрая фея или это какой-то розыгрыш?» Я тянусь к коробке, но Антон, как ни в чем не бывало, опережает меня, подходит к ресторану, удерживая коробку в одной руке, и распахивает дверь второй. «Давай быстрее, ты же не хочешь упустить эту работу?» Я все еще пребываю в ступоре, но слушаюсь и проскальзываю внутрь. Мы проходим холл, где нас встречает приветливая девушка. Добрый день. У вас забронировано? Нет, я на дегустацию, мне нужна Белинда. А, вы Сандра. Сандра Верти. Совершенно верно. Она предупредила о вашем приезде. Минутку. Девушка убегает в вглубь помещения, оставляя нас одних в светлом стильном холле. Я неловко поворачиваюсь к Антону и предпринимаю еще одну попытку забрать свою коробку и избавиться от него. «Ну, спасибо, что подвез. Давай я, Сандра. Рад вас снова видеть!» Меня прерывает радостный голос Леона Дювеля, который материализуется за моей спиной с широкой улыбкой. «Леон, добрый день!» – растерянно отвечаю я на его рукопожатие. «Вы телохранителем? с усмешкой кивает на Антона, который совершенно точно не разделяет с ним веселья. «О, это... это мой... друг!» — выпаливает Соколов. «Да что не так с этими мужчинами? Они дадут мне закончить хоть одну фразу самостоятельно!» Антон протягивает свою огромную руку Леону, и тот ее доброжелательно пожимает. Подвез Сандру и решил помочь донести ее работу. Поясняет Тон, как ни в чем не бывало, как будто я привезла десертов на целый фуршет, а не одну дегустационную коробку. «Здорово, что у Сандры есть такие друзья!» «Кстати, об этом!» – встреваю я, так как не могу больше выносить этой идиотской ситуации. «Не буду вас больше задерживать, надеюсь, дегустация пройдет успешно». С этими словами я вырываю коробку у Антона и передаю ее помощнице Дювеля. «Сандра, я думаю, вам следует остаться», – возражает мой вероятный работодатель. «Любой продукт нуждается в правильной презентации, и я не хочу лишать вас такой возможности». Он очаровательно улыбается и протягивает мне руку, будто приглашает на танец. «Позвольте проводить вас». Я не совсем понимаю, как реагировать на такое предложение, поэтому не сразу подаю руку, а колеблюсь. Конечно, я хочу рассказать о своем продукте и лично представить каждый десерт, их значение, символику всей коллекции и фишки, которые я спрятала в начинке». Но то, каким образом Леон предлагает мне остаться, звучит больше как приглашение на ужин или свидание. Или он просто француз. Они все так делают. Я с удовольствием расскажу вам о концепции своей коллекции. Не без труда выдавливаю из себя согласие и вкладываю свою руку в его ладонь. Он помогает мне подняться на ступеньку, и я оборачиваюсь, чтобы поблагодарить Антона. «Антон, спасибо, что помог». Оборачиваюсь к Соколову и благодарю, хотя получается с вопросительной интонацией. «Без проблем, Сандра». Он демонстрирует мне слегка саркастичную улыбку, а затем добавляет, но смотрит при этом на Леона. «Ждем тебя дома. Хорошего вечера». Кивает помощница и хостас, которые все это время молча наблюдали за сюрреалистичным спектаклем, разыгранным нами троими. «Дома? Тебя? Будто я с ним живу». «Я, собственно, и живу, но не в том смысле, как это прозвучало из его уст». «И вам, Антон», — отвечает в ответ Дювель с натянутой улыбкой, выделяя его имя. «Почему мне так неловко?» Антон скрывается за дверью. а Леон снова одаривает меня лучезарной улыбкой. «Пройдемте. Хочу показать вам наш новый зал. Уверен, вы оцените его по достоинству». «Он слишком любезен к той, кого еще не взял на работу». А вдруг мои десерты совсем ему не понравятся? Будет до да ужаса неловко после всего этого внимания услышать отказ. Но я ничего не могу поделать, поэтому принимаю правила игры такими, какими их задают мужчины. Пока принимаю.